Глава Я сдавил свою восторженную душу железными пальцами воли. Выдавил не своим голосом. Вот, начало войны, король велит ему. Она не двигалась, словно тоже страшилась спугнуть очарование. Но когда после паузы заговорила, голос ее тоже прозвучал достаточно трезво и по-деловому. Здесь сказано «оставляет его». «Зачем?» — спросил я. «Что-то не очень разбираюсь в этих иносказаниях». «Разбирайтесь лучше меня», — уличила она. «Просто военные люди не всегда в ладах с письменностью. Мы видим тайный смысл там, где всего лишь невнятность речи». Она говорила трезво, как умудренный жизненным опытом человек. Атмосфера нежности и странного интима рассеялась. Мы пару раз даже стукнулись головами, рассматривая полустертые буквы. Однако уже ничего не ощутили помимо того, что стукнулись. «Вы правы», — признал я. «Умение выражаться ясно дано не всем. У нас тоже столько предсказаний и тайного смысла находят в косноязычии каких-нибудь предсказамусов. Словом, король оставил герцога, и тот, будучи настолько верным вассалом, настолько верным долгу...» хм", Она спросила встревоженно. «О чем вы?» «Да так», — ответил я. «Хорошие здесь были властители. По крайней мере, этот герцог». Она спросила чуть строже. «Сэр Светлый, что именно вы хотели узнать?» Я развел руками. «Я же сказал, мои старые знакомые в моих краях просили спросить о Луганере, что с ним случилось. Они там, в Альхале, или еще в каком-то рыцарском месте целыми днями пьянствуют, дерутся, охотятся, снова дерутся. А герцога Луганера нет и нет среди них. Вот и попросили, если окажусь в этих краях, узнать. Если не трудно». «Похоже, поверила. Да и почему не поверить? Такая же вероятность, как и встретить на верхних этажах призрак самого Луганера. Она вздохнула. «Ну что ж, у вас есть что сказать. Король велел ему остаться». «А сам король пьет и гуляет?» Спросил я недовольно. «Не очень достойно для сюзерена». «Нет, думаю, что-то случилось посерьезнее». «Теперь уже ничего не узнаете», — сказала она. «Скорее всего», — согласился я. «Но попытаться можно». «Как?» «У вас маги при дворе есть?» Она замялась на миг. «Раньше было больше, но я постаралась их удалить. Я не слишком хорошая христианка, но эти чернокнижники...» «Вы поступили правильно», — заверил я горячо. «Но сейчас нужен хотя бы завалящий, кто знаком с некромантией». «Почему завалящий?» — ответила она уязвленно. «У меня нашел приют довольно сильный маг. Вернер Майер». Он свою мощь однажды показал, обратив в бегство рыцарский отряд графа Гегерда. Я только его и оставила, потому что он, помимо того, что маг... Она замялась на минуту. Я спросил. «Еще и лекарь?» «Нет», — сказала она. «Нет, просто он как человек. Хороший». «Знаю, опасалась, что расхохочусь. Многие рыцари уже гоготали бы». Я сказал как можно искреннее. «Леди Беатриса — это единственное мерило, которым стоит мерить человека». «Хотя бывает трудно не ошибиться. Я могу с ним поговорить?» «Да», — ответила она. «Он в соседней с нами башне, его жилище на самом верху. Мы думали, что он будет наблюдать звезды, однако он чаще всего ночует в подвале. Там у него...» «Лаборатория?» «Да, он там испытывает новое заклятие. «Леди Беатрис», — сказал я как можно решительнее, и заставил себя встать из-за стола. При этом чувствовал себя так, как будто отрываю часть своей плоти. Не буду злоупотреблять вашей добротой. Вы и так ради меня отказались на целый час от танцев, флирта и рассказов графа Росчерского о его невероятных подвигах. С вашего позволения я бегу к этому Вернеру». «Идите», — разрешила она блеклым голосом. «Идите, сэр Светлый». Дверь жутко заскрипела, завизжала, открылась часть озаренного багровым огнем подвала. За каменным выступом что-то зашуршало будто по сухим листьям пробежала гигантская крыса или кто-то спешно прятал нечто ценное. Я спустился по ступенькам. Обогнул этот странный выступ. По своей подозрительности решил, что маг нарочно поставил, чтобы успевать прятать от хозяйки то, чем занимается помимо ее прямых указаний. Но каменная кладка иная. Порода странная. Такое еще не видел. То ли какой-то древний малахит, то ли что-то перестроенное, потерявшее старую структуру. Маг торопливо вышел навстречу. Коротко поклонился. От поклонов спина не разломится. На лице целая гамма чувств. Я не хозяйка, но и не слуга. А со нужно держать ухо востро, чаще поддакивать и не забывать кланяться. Странный человек. Лицо почти треугольное, лоб узкий, а нижняя челюсть вдвое шире. Углы выступают так сильно, что в моем мозгу сразу замелькали картинки рептилий. Правда, в маленьких глазках мага видны ум и хитрость. Это не холодная рептилия, что часами ждет добычу. «Этот сам пойдет, а отыщет и добудешь. «Вернер Майер?» — спросил я. «Что ж ты не на крыше? У тебя же там жилье». Он поклонился, ответил быстрым, заискивающим голосом. «Да, это мне милостивые хозяева дали, чтобы я наблюдал за звездами». «А звезды тебя не интересуют?» — спросил я. Он сказал испуганно. «Как же, как же интересуют? По ним можно узнать судьбы. Да, судьбы. Но мне нужно кое-что проверить здесь». «Растворы с надобья тоже надо готовить?» Я указал пальцем вверх. «А там готовить звезды мешают?» Он посмотрел испуганно, стараясь понять, что я подразумеваю. Сказал искательно. «Туда высоко носить. Надо же, кроме трав, еще и полиния, железо, медь, ртуть». «Ага», — сказал я, — «слуг жалеешь?» Он покачал головой. «А чего их жалеть? Лучше пусть носят, чем пьянствуют, но сюда просто быстрее. Леди Беатриса торопит». «А что она ждет от тебя?» Спросил я с интересом. «Эликсира молодости?» Он смотрел настороженно. «Наша хозяйка не нуждается в эликсирах. По правде сказать, я сам хочу все делать быстрее. Это же так... Увлекательно?» Подсказал я. «Любопытственно? Желательно знать тайны природы?» Он не сводил с меня взгляды. Не знаю, можно ли кивнуть или надо запротестовать. Я прошелся вдоль столов с тиглями и колбами, медными и бронзовыми сковородками поморщился от сухого жара из горна, где как горка огромных рубинов пламенеют угли. Несмотря на то, что и у магов, как и у священников на все одинаковый ответ, на то воля богов, все же большинство из них время от времени пытаются ломиться в стену, стараясь понять, откуда берется эта странная мощь, которую вызывают заклинания или любое другое успешное колдовство. Одни полагали, что сила заключена в самой земле, другие — в растениях и животных. Некроманты полагают, что для успешного колдовства нужно замучить под пытками как можно больше людей. Этот, судя по набору инструментов, считает, что некую силу можно получить от минералов. «А от звезд не пробовал?» — спросил я. «Или же инструменты остались там, на верхотуре?» «Ладно, у меня к тебе чисто конкретный вопрос. Мне нужны данные о герцоге Луганере. Он был здесь хозяином каких-то полтысячи лет назад. пол миллениума, как говорят низкопоклонники за океанизма. — Не помнишь? Тебе сколько лет? Всего-то. то ты и вижу по глазам, не помнишь. Однако незнание не освобождает от ответственности. Ищи пути, как узнать о нем побольше. Он развел руками. — Ваша милость, так я могу искать еще тысячу лет. Расскажите, что вы сами знаете о Лугане, и это сузит поиски. — Разумно, — согласился я. — Но я не хотел бы впутывать в это хозяйку. Она очень милая женщина и огорчится. Узнав что я со скуки поднялся на пару этажей выше и встретил там призрак Луганера. Что-то его держит, но что уже не помнит. К тому же хозяйка может захотеть сама увидеть Луганера, а это зрелище не для женщин. Маг торопливо кивнул. Да-да, и мужчины погибали от ужаса. Странно, что вы, сэр. Но я заметил в вас нечто непростое. Я всех в замке вижу как облупленных, но вы для меня как в стальном панцире. Потому, наверное, и призрак вас не повредил. Да, я ничего не скажу милейшей леди Беатрисе, что ко мне так добра, да продлится ее правление, да пробудет она как можно дольше вдовой. Мак знал намного больше о тех временах, чем говорилось в скудных книгах замковой библиотеки. А самое главное, что совсем близко от замка, в 10 милях, произошло знаменитое Ронсенское сражение, в котором король Герд II остановил победное нашествие диких ангузов. Ангузы были разбиты на голову. И хотя сам король Герд погиб, и от его войска осталась едва ли десятая часть, но ангузы бежали и, как говорят летописи, канули в тьму веков. Это знакомо. Также возникали как будто из ниоткуда, а потом исчезали бесследно могучие гунны, скифы, кемерийцы, скалоты, печенеги, половцы, вандалы. Гораздо важнее для нас с магом оказалось, что Герд II похоронен на месте сражения. Вернер помнит этот некогда величественный курган, теперь почти сравнявшийся с землей. А второе, не менее важное, Вернер владеет техникой вызывания душ умерших. «Отлично!» — сказал я. «Вот что. Если сумеешь это сделать, то выйдет хозяйка замуж или нет, но у тебя появляется еще один покровитель». Он взглянул на меня с надеждой и в то же время с боязнью разочароваться. «Ваша милость, но вы странствующий рыцарь, а мне для моих работ нужно жить в одном месте» и чтобы много было всего. Он обвел рукой подвал, в котором, конечно, две трети совершенно ненужных вещей. Но сам маг пока не знает, какие из них нужны. И вообще он прав. Прав. «Это только для твоих ушей», — предупредил я строго. «Понял? Я не беден, у меня есть замки побогаче этого. И если здесь у тебя начнутся неприятности, то ты всегда найдешь там приют, помощь и золото для продолжения своих экспериментов. Конечно, если покажешь себя в нынешнем деле». Я вообще-то человек недоверчивый, на слово верю «мало». «Я все сделаю», — ответил он торопливо и посмотрел на меня, как на будущего хозяина. «Все, что смогу. Хотя я и не всесилен». «Всесилен только Господь», — ответил я строго. Маг вздрогнул и съежился. Я добавил также внушительно. «Господь не спросит с тебя за то, что занимался магией. Он спросит, для чего ты ее занимался, гад, если для своей похоти гореть тебе в адском огне?» но если помогал людям, пусть даже простым, Господь на твоей стороне. Он чуть приободрился, хотя я видел на его лице мучительную борьбу. А считается ли это помощью людям, если вот сегодня, в полночь, он отправится на вершину Кургана вызывать дух давно погибшего короля? Я все видел, сказал ободряюще. У хорошей лисы всегда есть запасной выход. Так что постарайся понравиться мне, почти олигарху, и твоя научная деятельность будет спонсироваться. Плюс гранты на отдельные разработки. «Словом, подбирай, что тебе надо, а ночью можем попробовать». Женихи, ну совсем как и тогда на Итаке, катаются по замку, пристают к служанкам, затевают ссоры и всячески кичатся своими нарядами, богатством оружия, без нужды выводят на середину двора коней, укрывают их дорогими попонами, привезенными из дальних стран, хвастливо бросают ладони на рукояти отделанных золотом мечей и картинно подкручивают усы. Все это понятно в расчете на то, что хозяйка в это время смотрит из-за шторы вниз на двор. Я поймал себя на том, что и я веду себя почти так же. Во всяком случае, ищу повода, чтобы попасть ей на глаза, увидеть ее. Да что там, я в самом деле должен увидеть и доложить. Именно доложить, что уже договорился с ее магом насчет поездки ночью за пределы замка. Подбодрив себя такими железобетонными доводами, я бродил по двору, по залам и коридорам замка, пока мои ноздри не уловили аромат ее тела, а затем мы уши не сообщили, что леди Беатриса в соседнем зале. Я бросился со всех ног, перед дверью принял независимый вид и вошел уже небрежной, походкой скучающего плейбоя. Леди Беатриса выслушивает графа Ройсчерского с одной стороны и барона Варанга с другой. Лицо серьезное, во мне сразу вскипела злость, едва-едва заставил себе улыбнуться беспечно. «А, леди Беатриса!» Но раз уж вы мне попались, я прошу прощения, что так куртуазно прерываю ваш, несомненно, увлекательный разговор, но я прошу вашего позволения выехать сегодня с вашим вернером ночью. Граф и барон смотрели на меня с кислыми физиономиями. В их глазах я видел требования, сообщил и убирайся к черту. Я в самом деле откланялся и попятился, но леди Беатриса сказала с живостью Погодите, сэр светлый, я должна знать, зачем? Граф Росчерский буркнул. «Леди Беатриса, сэр Светлый Свободный Рыцарь, а вашего мага вам жалко, что ли? Да пусть его даже сожрут ночные волки». «Мне всех своих людей жалко», — возразила леди Беатриса. «Кроме того, я должна знать, для чего вы его берете». Барон Варанг сказал, морщась. «Леди Беатриса, я вам своих трех магов подарю. Пусть едут хоть...» Ну, сэр Светлый понял. Она покачала головой. «Нет-нет, я все должна знать, что делается в моем хозяйстве». Прошу вас, господа, оставьте меня. Я хочу поговорить с сэром Светлым». Они откланялись и ушли, бросая на меня злобные взгляды. А граф еще и на Беатрису посмотрел тем долгим взглядом, в котором я прочел. «Это твое хозяйство недолго останется твоим. Очень недолго». Едва они скрылись из глаз, я сказал негромко. Удалось узнать, что герцог Луганер был правой рукой короля Герда II. Тот его оставил на некоем важном посту, а сам с войском встретил наступающую орду ангузов. Нашествие удалось остановить, но король погиб, так что некому было снять герцога Луганера с его дежурства. Она ахнула, прижала ладошку к губам. «И что, герцог Луганер до сих пор?» «Да», — ответил я. «И что вы хотите сделать?» «Навестить курган, где похоронен король. Напомнить ему о верном вассале. Королю, не кургану». «Как?» — прошептала она. «Как?» «Ваш маг обещает вызвать дух покойного короля», — объяснил я. «А что дальше, не знаю» просто надеюсь, что как-то удастся помочь герцогу». Она смотрела на меня в ужасе. «Но вам-то это зачем?» Я принял как можно более глуповато капризный вид. «Но я странствующий рыцарь или где? Я должен искать приключения на свою... голову. Вот еще ищу, ищу, да все какие-то неинтересные». Она выглядела до крайности озадаченной. «Иногда мне кажется, что понимаю вас, и тут же вижу, что ошибаюсь. Ладно, сэр Светлый». Я позволю вам взять с собой на одну ночь моего дворцового мага. Но сказать по правде, я не совсем вам доверяю. Потому с вами отправится, ну, Саксон». У меня вырвалось. «Зачем? Саксон постоянно нужен в замке». Она кивнула. «Знаю, но за одну ночь ничего не случится». «Уверены?» «Уверена», — отрезала она, добавила высокомерно. «По крайней мере, за сегодняшнюю ночь».